Столовыми ножами Джуфин успел запастись заранее, и не только ими. Пока я одевался и решал, куда лучше проложить тёмный путь, на его крыльцо, как требует правило хорошего тона, или сразу в гостиную, на столе в этой самой гостиной чудесным образом появился завтрак, на который я набросился, прежде чем успел усесться в кресло. Потому что сколько бы заветных бабушкиных рецептов не вспомнили наши повара, готовить как кимпа дворецки Джуфина они не будут никогда. И справедливости ради не только они, но и шеф-повара самых модных в этом сезоне трактиров тоже не будут, потому что Кимпа — гений, он такой один. — Ты жрать пришел или меня слушать? — ухмыльнулся джуфин Одно другому не помеха, — с набитым ртом заверил его я. Прозвучало это как му муа э но джуфин не стал переспрашивать. Вот что значит полное взаимопонимание. «Извини, что вот так на тебя свалился», — сказал я, доживав. «Просто внезапно обнаружилось, что я очень беспокоюсь. Уснуть не могу, на стенку лезу. Давненько так не было. Причём не столько за себя, сколько как-то выразился за место действия. В смысле, что в ЕХА случится какая-то фигня, и мы её не предотвратим. Хотя, по идее, могли бы». «Плохо, что беспокоишься», — проворчал Джуфин. «Но если бы не беспокоился, было бы гораздо хуже». Тогда начал бы беспокоиться я, что тебя подменили. «Тёмная сторона», — напомнил я. «Что ты там узнал?» «Действительно ничего интересного, кроме того, что вот прямо сейчас в ЕХО все более чем благополучно. Я воспользовался поводом, обошел весь город, а не только те кварталы, где мы с тобой бродили. Духоподъемная вышла экскурсия и очень оптимистическая». «Судя по настроению тёмной стороны, Ехо переживает сейчас свой расцвет и не собирается останавливаться на достигнутом». «То есть можно не беспокоиться?» — обрадовался я. «Ну, как тебе сказать, беспокоиться, конечно, не следует, но только потому, что беспокойство — состояние, не способствующее эффективности». А если ты хочешь услышать от меня, будто в этом городе никогда больше не случится ничего такого, что нам с тобой не понравится, вынужден тебя разочаровать. Случится по-прежнему может абсолютно всё, что угодно. В этом смысле ничего не изменилось. Но ты же сам говоришь... Я говорю, что мне стало известно о намерении Ехо оставаться городом, в котором хорошо живётся людям, простым и не очень. То есть всем подряд. Но видишь ли, подобное намерение было у этого города и незадолго до начала смутных времен. А толку-то? Город — серьезный игрок, но кроме него существуют и другие. Не следует недооценивать человеческую волю, особенно когда это воля могущественного колдуна. — Ты имеешь в виду, что в любой момент может прийти какой-нибудь мятежный магистр и все испортить? — Именно, — подтвердил Джуффин. «Может, кто угодно, в любой момент». Мы умолкли. Не потому, что разговор был закончен, и даже не потому, что нам требовалось время, чтобы обдумать сказанное. Просто мы оба одновременно, как следует, распробовали кимпин многослойный омлет и сразу осознали, что все остальное — незаслуживающее внимания суета. «Слушай», — наконец спросил я, — «а неужели нельзя просто узнать будущее?» «Я думал, на тёмной стороне вообще всё можно». «Скажем так, очень многое», — согласился Джуфин. «Но, во-первых, многое не означает всё, а, во-вторых, у каждого свои отношения с тёмной стороной и свой набор возможностей. Если бы я наловчился пользоваться тёмной стороной как оракулом, у нас была бы совсем другая жизнь, очень спокойная и предсказуемая». Представляешь, скольких ошибок можно было бы избежать. Уж я бы не поленился ходить туда каждое утро, спрашивать, делать выводы и принимать необходимые меры». «Ты бы от скуки умер», — улыбнулся я. «Ну, какое-то время всё-таки продержался бы. Я крепкий. Кстати, знаешь, наверное, именно поэтому тёмная сторона никогда не открывает мне будущее. Ей-то известно, что на самом деле я этого не хочу». Просто считаю полезным для своей текущей работы. Но это, как мы понимаем, совсем не то.